Идеальный читатель. Его образ попытался дать лакшин, указав прежде всего на то, что это читатель умный, тонко чувствующий искусство. С ним можно говорить обо всем в надежде на полное взаимопонимание. Конечно, встает вопрос, на основании чего делаются такие выводы? Их дает почта. Многочисленные читательские письма. При этом критик подчеркивает, что не все письма одинаково дороги. Есть разряд читателей, одержимых зудом общения с писателем, желанием во что бы то ни стало поучаствовать в литературных разговорах, о чем бы они ни велись. Такой читатель просто упражняется в своем слоге, очень близком к ученическому. так называемый «идеальный читатель» не возьмется за перо просто так от скуки. Он обладает скромностью и чувством собственного достоинства в той мере, какая необходимо, чтобы не беспокоить редакцию и автора понапрасну. Если он решил высказаться, значит у него что-то наболело, что-то взволновало его, тронуло чувства и мысли. Не надо быть сверхнаблюдательным, чтобы заметить появившуюся тенденцию. Так называемый «идеальный читатель» садится за письмо тогда, когда вокруг близкой ему книги возникает полемика, развертываются баталии критиков, апеллирующих к читательскому мнению, хотя на самом деле это мнение ими узурпируется, подается в искаженном свете. Вот тут-то читатели считают вправе вмешаться, высказать собственную позицию, отстоять свою солидарность с автором, усомниться в правоте критиков. Надо ли говорить, насколько такой голос читателя важен? Так называемый идеальный читатель, конечно, высказывает, отстаивает и борется за свое мнение, но этим не ограничивается его позиция. Исходя из собственного мнения, он обязательно учитывает и общественную оценку книги. Ту, что складывается в литературной критике. Это новое явление в жизни литературы. Отсюда огромный интерес к критическим статьям, газетно-журнальным рецензиям, посвященным произведениям литературы, кино, театра. К любой рецензии внимание читателя приковывается с таким же интересом, как и к талантливому художественному произведению. Редкая статья сегодня проходит незамеченной. Для многих из нас встреча с друзьями и знакомыми начинается с вопроса «А ты читал?» Отметим при этом, что имеется в виду прежде всего не художественная литература. Жанровый интерес так называемого идеального читателя явно сместился в сторону публицистики, критики. Так называемый идеальный читатель – Весьма критичен. По многим фактам он убеждается, что его не уважают. Его пытаются втянуть в те страсти, что кипят вокруг групповых интересов. Он замечает, что создаются дутые репутации. Любыми средствами поддерживаются имена, а не книги. Такой читатель раздражен произвольностью критических оценок, агрессивным субъективизмом и хитроумной казуистикой, проявляемой некоторой частью, как самих писателей, так и критиков. Читатель не хочет иметь дело с такой критикой. Он выверяет ее своими самооценками, непосредственно впечатлением, полученным от книги. И похоже, что читатель в своих суждениях нередко поднимается выше критиков. Это еще один аргумент, в пользу так называемого идеального читателя.